«Здесь», — повторила Рогнеда, — и бледные ее щеки вспыхнули. «Неужели?» — продолжала она, устремив сверкающий взор на вышату. «Великий князь Киевский посрамит себя до того, чтобы отдать честь своей супруге, свою собственную честь, под надзор и защиту ключника вышаты». «Государыня», — сказал робким голосом вышата, — «я не дерзну никогда и помыслить», «Если супруг мой, — прервала Рогнеда, — приказал тебе не покидать Финкала одного, то ступай с ним вместе, я не хочу слушать его песен». «Государь-великий князь не приказывал мне этого, но я думаю...» — молчи, — вскричала в Рогнеда. «Пусть подлые рабыни и наложницы исполняют твою волю, но мне, великой к н я г и н и Киевской и дочери Рогвольда, «Может приказывать один супруг. Ступай!» Вышата посмотрел с недоумением вокруг себя, подошел к нянюшке Богорисовне и сказал ей на ухо, «Если вы хотя на минуту оставите великую княгиню, то прощайтесь с вашими головами». Потом, поклоняясь почтительно Рогнеде, вышел вон. «Давно ли, Финкал, ты служишь великому князю?» спросила Рогнеда, когда Ключник вышел из терема. «Я не слуга его, а пленник», отвечал мрачным голосом Скальд. «Несчастный! И так ты не волен возвратиться в твое отечество?» «Нет». «Откуда ты родом?» «Из Бергена». «Из Бергена?» «О, сколько раз я слыхала от моего родителя о этой отчизне неустрашимых витязей и вдохновенных певцов!» «Он сам был родом из Бергена». «Ах, зачем он покинул свою родину? Зачем ему захотелось быть князем Полоцким? Живы ли, Финкал, твои родители?» «Моя мать давно уже умерла, а жив ли мой отец, не знаю. Итак, его не умертвили в то время, когда ты был взят в плен?» Финкал взглянул пристально на великую княгиню и, помолчав немного времени, сказал л Неужели ты думаешь, р а г н е д а что я стал бы есть хлеб Владимиров и тешить его варяжскими песнями, если бы он был убийцей моего отца? Легкий румянец пробежал по бледным щекам р а г н е д ы «А что бы ты сделал, несчастный юноша, — сказала она, — если б ты был взят в плен у б и й ц у твоего отца? «Что бы сделал я? — повторил Финкал. «Рогнеда!» «Родитель твой был скандинавский Витязь, в твоих жилах течет варяжская кровь, и ты спрашиваешь меня, что сделал бы я с убийцей отца моего?» «Фенкал», — сказала в полголоса Рогнеда, поглядев робко вокруг себя, «не забывай, что ты говоришь с супругой Владимира». «И дочерью злополучного Рогвольда», — прервал певец, — «Не знаю, помнишь ли ты это, Рогнеда, а я никогда не забуду ни отца твоего, ни братьев, ни того, как породнился с ними твой супруг и повелитель». «Молчи, зловещий скальд», — шепнул Рогнеда. «Молчи! Что прошло, то невозвратимо. Зачем ты пробудил в душе моей воспоминания о прошедшем? Мой отец, братья мои! о ф и н к а л возьми, возьми свою цивницу!» «Быть может, родные звуки моей отчизны усыпят хотя на время эту змею, которая сосет и гложет мое сердце. Пой, Финкал, пой!» Вещие персты Финкала пробежали по звонким струнам, они зарокотали, и согласно их з в у к и слились с могучим голосом вдохновенного скальда. Он запел. «Зову тебя, р и к м о р а тень!» Из лона неги наслажденья, Приди, оставь Асгарда сень, И как порывы вдохновенья Ты овладей моей душой. Зажги восторга огнь священный В моей груди, да голос мой Твоею славой в д о х н о в е н н ы й Вновь передаст е ё векам. Да песни гривая прольется Рекой восторга по струнам, И легкокрылая несется От нас грядущим временам, И там бессмертную хвалою Рекмора память осенит, И повесть скальда затвердит Потомство шумную толпою.